до глупой улыбки на губах и секундного ощущения счастья. Позволить себе обмануться еще раз. Дать шанс тому, кто однажды уже сделал мне больно. И есть ли гарантия того, что такого больше не повторится? Мне удается взять себя в руки и повернуться к Тимуру лицом. Я пытаюсь разглядеть в его черных, бездонных глазах подвох или намек на шутку, но Багримов даже не думает улыбаться. Он смотрит на меня выжидающе и очень серьезно. Мне нужно немного времени, Тимур, отвечаю ему. Я не тороплю. И Лизе скажу обо всем со временем. Перевожу взгляд на довольную малышку и даже не представляю, как именно преподнесу ей эту новость. Я понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы она знала все сразу же, но об отце дочь меня никогда не спрашивала. Да и я не знала бы, что ей ответить. Мне кажется, что я вижу в глазах Тимура что-то отдаленно похожее на горечь или сожаление. Что было бы, если бы я нашла его сразу же, как только узнала о своей беременности? Что было бы, если бы мы никогда в жизни больше не встретились? Наверное, Багримов думает о том же, о чем и я. «Ты приедешь ко мне завтра?» подает голос Лиза. Тимур поворачивается к дочери и возвращается на место. «Конечно, приеду. Буду приезжать так часто, как ты этого захочешь», произносит Багримов, заставляя болезненно сжиматься мое сердце. «Хорошо», улыбается Лиза. «Мы с мамой будем тебя ждать». Тимур Проблем возникнуть не должно, Тимур Каримович, сообщает адвокат, когда мы встречаемся с ним в московском городском суде. Лена подписала отказ на ребенка. Так быстро, удивляюсь я. Сумма нашего договора оказалась немного выше, чем я предполагал, но главное, что не будет никаких претензий с ее стороны. Значит, Лена купилась. У нее практически не было шансов претендовать на моего сына. Но адвокат все равно запасся доказательствами и предложил ей кругленькую сумму денег в качестве отступных. Лена не является биологической матерью Артура. К тому же отсутствовала первые месяцы жизни ребенка и не принимала участия в его воспитании по собственной прихоти. Лена могла бы предоставить в суде опровержение, нанять адвоката и попытаться отстоять свои права. Но это стоило бы немалых денег, да и не факт, что помогло бы. Имущественные вопросы были решены еще до того, как мы с ней стали мужем и женой, заключив брачный контракт. Наша семья была основана не по большой любви, а на здравом рассудке, и обо всех формальностях я позаботился заранее. Прагматично немного, но как есть. В назначенное время в холле появляется Лена. Не одна, а в компании седовласого мужчины. Он кажется мне смутно знакомым, но я даже не пытаюсь напрячь память. У меня есть дела поважнее. Например, после того, как состоится суд, я еду на выписку к Лизе. Кажется, мне с дочерью удалось найти общие точки соприкосновения. И для меня важно не нарушить то, что между нами есть. Я обещал, что успею забрать ее. И это значит, что так и будет. Пусть даже ради этого мне придется отложить слушание о разводе в суде. «Здравствуй, Тимур. Лена подходит ко мне, чтобы поздороваться. Выглядит, как обычно, идеально и стильно. А внешняя невозмутимость указывает на то, что развод она переносит с достоинством. Это хорошо. Мне не хотелось бы чувствовать себя негодяевым и мерзавцем, который лишает матери ребенка. «Привет», — киваю ей. «Как там, Артур?» Все хорошо, он с няней». «Скрепя сердце, мне пришлось нанять сыну няню, пока Яна с Лизой находились в больнице. Здоровье дочери в приоритете, и ей как никогда нужна рядом мама». Лена замолкает, но минутой спустя вновь начинает говорить о том, что гложет ее. «Я ведь любила тебя, Багримов. Думала, что с помощью ребенка получится тебя к себе привязать, но не зря я не могу иметь детей. Не мое это». Мне сложно через себя переступить, и горько, что все так сложилось. Брось, Лен. Я благодарен тебе за сына, и надеюсь, что ты будешь счастлива, но без нас. Павел Терентьевич посоветовал мне заняться творчеством, произносит минутой погодя. Лена кивает на своего седовласого спутника. И я узнаю в нем психотерапевта, о котором она все уши мне прожужжала за годы нашего брака. Теперь я рисую картины, и это спасает меня от дурных мыслей и осознания того, что я плохой человек. Ты не плохой человек, Лена. Смело, что ты призналась в своей проблеме и не стала мучить ни себя, ни ребенка. Так лучше для нас всех. Начинается суд, во время которого преимущественно разговаривает мой адвокат. Против развода никто не возражает, имущественных споров нет. А отказ на Артура со стороны Лена более чем удовлетворяет судью. Я поглядываю на часы в надежде успеть к дочери. Выслушав представителя истца, проверив материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного требования. Следовательно, брак, заключенный сторонами, следует расторгнуть. «Как себя чувствуешь?» – спрашиваю Лизу, когда принимаю сумки с вещами у Яны. Она надела нежное розовое платье и распустила волнистые волосы по плечам. Мне нестерпимо хочется прикоснуться к ее гладкой коже и поцеловать. Но я сдерживаю свои порывы до лучшего времени. «Я уже могу бегать», — произносит Лиза и демонстрирует свои навыки, быстро сбегая по ступеням больницы. Швы сняли, но физическую нагрузку ребенку пока запретили. «Осторожно!» — выкрикиваем одновременно с Яной. Она переводит на меня свои голубые глаза и слегка улыбается. Ей невероятно идет улыбка. И я сделаю все возможное, чтобы она делала это гораздо чаще. Лиза останавливается, хохочет и уже более осторожно спускается и выходит на улицу. С каждым днем знакомства с ней дочь все больше напоминает меня в детстве. Такая же озорная и активная а в больнице меня уже не единожды приняли за ее отца. Это значит, что мы с ней похожи не только по характеру, но и внешне. Я не стал им перечить, потому что удочерение Лизы является делом времени. Осталось только приобрести официальный статус. Мы забираемся в автомобиль и трогаем с места. Едем под музыку радиостанции и сворачиваем в город. «Куда ты нас везешь?» – удивленно спрашивает Яна. «Увидишь». Ехать нам приходится больше часа, потому что в Москве жуткие пробки. И все это время Яна взволнованно оглядывается по сторонам. Наконец мы оказываемся у подъезда новенькой многоэтажки. Именно здесь я купил квартиру, как и обещал. Три щелчка замка, и мы заходим внутрь. Здесь стандартный ремонт, минимум мебели, и пока нет уюта, но я уверен, что это лишь дело времени». Яна обустроит все по высшему разряду. «Это теперь ваша квартира». Обращаюсь к Лизе и протягиваю ей ключи. Дочь с интересом оглядывает интерьер, поднимается на второй этаж и исследует комнаты. «Это... Боже! Я не заслужила такие хоромы, Тимур!» мотает головой Яна и накрывает лицо ладонями. «Я не могу принять от тебя такой подарок!» Ты заслужила даже больше, Ян. Беру ее за руку, переплетаю наши пальцы в плотный замок и притягиваю к себе. Мне нравится, когда она взволнованно и прерывисто дышит, прижимаясь ко мне. Нравится вдыхать ее клубничный запах и ощущать, как острые ноготки царапают кожу. Она делает это особенно нежно и осторожно. И я, конечно же, понимаю, что ей нужно время, чтобы вновь мне довериться. Я готов сколько угодно ждать ее прощения, даже если на это уйдут годы. Важно, чтобы она только не отталкивала меня, а семимильными шагами шла навстречу. Я осторожно приподнимаю пальцами ее подбородок. Вижу в ее глазах мелкие бисеринки слез. Надеюсь, что это от радости. Яна встает на носочки и обвивает мою шею руками. Разрешает поглаживать себя по спине, и податливо выгибается навстречу. «Тимур, нас может Лиза увидеть!» Прикрывает глаза и дает коснуться губами ее губ. Телефонный звонок заставляет ее вздрогнуть и отпрянуть. Я достаю телефон из кармана брюк и смотрю на экран. Это отец. «Здравствуй, сын. У тебя будет время, чтобы принять меня?» «Я усмехаюсь». Представляю, как долго он собирался с духом, чтобы попросить у меня помощи. «Решился? Приезжай в офис к одиннадцати. Я скоро буду».